огнем и плетью в этом случае черносотенцу из лондонской газеты придется отдать должное верно кайзер хотел выручить романовых это не означает однако что он единственный задался такой целью пойдя на грубое вмешательство во внутреннее дело россии Ниже будет показано, как на второй день после отречения Николая захлопотали вокруг его особые недавние западные союзники правительства держав Антанты. Фактическим продолжением их проромановских происков было пособничество мятежам Корнилова и Дутова, позднее ставка на Алексеева, Деникина и Колчака. Делом рук антантовских лидеров был и развязанный в России весной 1918 года мятеж Чехословацкого корпуса – Штыками пытались пробиться к заключенному в Ипатьевском доме царю Гайда Чечек из Прова, исполнители прямых приказов Масарика, еще до русской революции известного своими тесными связями и тайными сделками, как с ведущими политиками в Лондоне, Париже и Вашингтоне, так и в Петрограде с Николаем II. Об этих связях имеется немало свидетельств. Как было установлено, поставки легиону оружия, боеприпасов, средств связи и других военных материалов обеспечивали наряду с другими концерны «Ремингтон Армс» и «Металик Картридж Юнион», оплачивал уже в выполнении ими заказов Нью-Йоркский «Нейшнл Сити Бэнк». А роль брокера, то есть посредника между этими корпорациями и легионом, играл тот же профессор Масарик, как раз в то время готовившийся въехать в ореоле освободителя в пражские грачаны. Он-то и был тем человеком, который, с одной стороны, осуществлял дистанционное управление корпусом в России, а с другой стороны, обещал союзникам освободить и передать им бывшего царя. Цепочка взаимосвязей, За предводителями легиона стоит Масарик, за Масариком торговцы оружием из Ремингтон Армс и толстосумы из Нейшнл Сити Бэнк. За этими же и подобными им монополистическими объединениями вся правящая реакционная олигархия Запада, включая ее дельцов, министров и генералов, всех тех, кому не жаль миллионных долларовых затрат на белочехов в обмен на обещанное Масариком освобождение царя. На юге из первых атаманских мятежей, сомкнувшихся с интервенцией, выйдет позднее Деникищина. На востоке из первых атаманских мятежей, сомкнувшихся с интервенцией, возникнет позже Колчаковщина. И омский правитель, и его новочеркасские напарники с двух разных направлений выйдут в свои походы на Москву, тая одну цель — провозглашение в Успенском соборе в Кремле восстановления власти царя. Но в Ипатьевском доме искать его уже не будут. Дом к этому времени будет пуст. Останется их следователям и гробокопателям лишь подбирать данные для процесса о цареубийстве, которые они рассчитывали со временем организовать, да еще отвечать низкопоклонническими рапортичками на запросы антантовских правительств, Куда все-таки девался их русский коронованный союзник в купе с ними 19 июля 1 августа 1914 года, вступивший в войну? Примечание. Часть этой документации была захвачена в Сибири Красной Армией при разгроме Колчаковщины и хранится в советских архивах. Приведем обращик такой аэропортички. 11 февраля 1919 года, номер 322, Омск. Управляющему делами Министерства иностранных дел Тельбергу, милостивый государь Генрих Густавович, выясняется необходимость сообщить материалы по делу об убийстве царя не только английскому высокому комиссару сэру Элиоту, но и заместителю французского высокого комиссара господину Мартелю. Последний передаст их шифром в Париж, Вашингтон и Лондон. Подпись «Сукин, следователь». В первой же половине 1918 -го года рвутся туда, к дому Ипачева, на спасение царя всевозможные местных калибров — Харунжи, Исаулы, Атаманы, на поддержку которых пока еще только рассчитывают Колчак и Деникин — приступив, один на востоке, другой на юге, к собиранию своих армий. Не всегда отчетливо просматривается, на какую из двух зарубежных касс сориентировался очередной царский спаситель — кайзеровскую или антантовскую, нередко на ту и другую вместе — Ухитрился же оренбургский атаман Дутов получить крупные субсидии из двух противоборствовавших лагерей в Вологде полтора миллиона франков от французского посла Нуланца, в Киеве от кайзеровского военного агента полковника Альвен Слябена. Примечание. Сообщено автору данной книги Шульгиным в августе 1975 года во Владимире. Шульгену рассказал о германских субсидиях атаманам сам Альвен слебин с которым он познакомился в оккупированном Киеве в 1918 году. «Все же можно сказать, на юге они в те месяцы больше ориентировались на даяния кайзеровские, а на востоке на патронат антантовский и японский». Так они действовали, лавируя и промышляя между двумя противоборствующими коалициями, точнее, между двумя системами иностранных разведок и интендантско-снабженческих служб. В то время, когда генерал Деникин, бывший командующий Юго-Западным фронтом, тайком пробирался на Дону в вагоне, набитом солдатами, ежеминутно рискуя быть опознанным в заношенной шинели с чужого плеча и с фальшивыми польскими документами в кармане, Там, на юге, уже прокладывали ему дорогу в историю его предшественники и приспешники Каледин и Краснов, Богоевский и Шкуро. В то время, когда адмирал Колчак, бывший командующий Черноморским флотом, явился в Харбин и, заняв должность члена правления Китайской Восточной Железной Дороги, приступил к организации вооруженных отрядов для борьбы с советской властью, Уже тогда рядом с ним встает мрачная плеяда его предшественников и подручных, тех, кто впоследствии проложил ему, Александру Васильевичу, путь к карьере Омского калифа на час. И первыми среди них были Дутов, Семенов, Дитерихс, Каппель, Унгерн, Штернберг. За этими пятью стоял Михайловский кружок, тогдашний главный скрытый идеологический центр монархизма в Сибири и на Дальнем Востоке. Из его духовных недр вышли не только эти пятеро. Не только их он подталкивал и вдохновлял. Поддержки Михайловского кружка, разветвленного и состоятельного, сильного своими фондами и влиянием, своими связями в Лондоне и Париже, в немалой доле был обязан своей карьерой омского диктатора сам Колчак». Уже в январе 1918 года особым секретным циркуляром, написанным каппелем, руководство «Кружка» благословило своих членов на подвиг спасения царской семьи как одну из главных задач момента. Тем же циркуляром был подчеркнут и принцип беспощадности действий, направленных к этой цели. Сигнал к кампании безудержных расправ, длившейся в Сибири и на Дальнем Востоке несколько лет. Как заплечных дел мастера выделяются Дутов и Семенов. То и дело вступает в пререкание с Колчаком Семенов, но тоже до конца идет вместе с ним. Этот выходец из кулацкого гнезда в Забайкалье в февральские дни в Петрограде впервые выпустил бандитские когти. Замыслил с группой приспешников-янкеров захватить Таврический дворец, перестрелять Петроградский совет и объявить аннулированным отречение царя как вынужденное силой. Эсеровский подполковник Муравьев, которому Семенов неосторожно доверился, рассказал все Керенскому. Тот поспешил спровадить чересчур предприимчивого Исаула в Забайкале с командировочным заданием «Сформировать для защиты февральской демократии бурятмонгольский воинский отряд». Этим и занимался до поздней осени Исаул, обратясь тем временем в Забайкальского атамана, пока не услышал, что провозглашена в Петрограде и быстро распространяется по России советская власть. Он бежит с отрядом в Маньчжурию, оттуда под монархическими лозунгами совершает одну за другой вооруженные вылазки на советскую землю. 29 января 1918 года, перейдя границу, Семенов врывается на станцию Маньчжурия и учиняет здесь дикую расправу. Его вызывает к телефону представитель Чеченского совета. Разговор состоялся такой. «Атаман Семенов, что произошло у вас там на станции Маньчжурия?» «Ничего особенного, все успокоилось. Ваши красногвардейцы мне больше не мешают. Как это понять?» «Вы их расстреляли?» «Нет, я их не расстрелял. Я дорожу патронами, я их всех перевешал». И приказал начальнику станции отправить на Читу платформу с трупами повешенных. Его жестокость исключительна. Его зверства невероятны. Расправы огульны, и бессмысленны. На процессе Семенова в Москве в 1946 году состоялся в зале суда такой диалог. Прокурор... «Расстрелы у вас применялись?» «Семенов, применялись» «Прокурор, вешали» «Семенов, расстреливали» «Прокурор, много расстреливали» «Семенов, я не могу сейчас сказать, непосредственно, я не всегда присутствовал при казнях» «Прокурор, много или мало?» «Семенов, да, много» «Прокурор, а другие формы репрессий вы применяли?» «Семенов, сжигали деревни, если население оказывало нам сопротивление» Понятие сопротивления было у него определенное – отказ пойти с белыми спасать царя. Еще недовольство конфискациями и реквизициями, то есть грабежом. Первоначальная исходная площадка у Семенова и Колчака – одна «Харбин». Там снарядились и оттуда вышли они на марш с негласного благословения Михайловского кружка на деньги Антанты и Японцев. Франки и доллары они получают от западных правительств через дальневосточного агента Сюрте-Женераль андрей Буржуа. Позже этими передачами будут заниматься Жанен и Нокс, главы миссии при Верховном правителе. Иены поступают из Токио от военного министра, позднее премьер-министра и министра иностранных дел Гиити Танаки, Передают их по назначению состоящие при Семенове полковник курасава и майор Куроки. Щепетильности не было не только по денежной, но и по принципиально политической части. Семенов выступает за единую неделимую Россию, но служит Танаке, поборнику идеи расчленения России и аннексии русского Дальнего Востока, к тому же давнишнему шпиону, промышлявшему в русском тылу. Семенов выступает за спасение русской государственности, провозгласил целью своей жизни восстановление в России власти романовской династии, но явно метит в церкви. Он умильно принимает обещание Танаки поставить его Семенова во главе буферного государства Дальнего Востока и Восточной Сибири, как только русские земли будут отторгнуты Японией. Об этом он рассказывает в своем автобиографическом сочинении. Там же в Харбине подвязался еще один Бутберг, Рожер, близкий родственник Алексея Бутберга, ходившего как раз в это время вместе с Нейтгартом в денежный переулок бить челом кайзеровскому послу. Преследовал Рожер Бутберг цель вполне конкретную, поскольку одним из вариантов бегства царской семьи был обходной путь на восток через Японию монархические заговорщики передали ему в харбин поручение заранее позаботиться о должном приеме здесь царской семьи заручиться содействием высших японских и китайских властей ее дальнейшему следованию рожера будберга романовы знали из давних пор Он был ближайшим помощником вдовствующей императрицы Марии Федоровны в ее филантропических занятиях вплоть до того дня 1904 года, когда она отправила его в командировку на Дальний Восток в составе особой миссии Красного Креста. Пока он добился до Харбина, ревизоры выявили в Петербурге какие-то неувязки в кассовой наличности. В пути его догнало телеграфное распоряжение вернуться для финансового отчета. Бутберг почел за благо телеграмму сунуть в мусорную корзину, а темп своего продвижения на восток усилить. Через три года его видят в роли специалиста по порядку в дальневосточных тюрьмах японских и китайских. Он женился на китаянке, трансформировался сначала из русского в китайца, потом из китайца в японца, В предисловии к его мемуарам, уточняя, дни и ночи проводил он на местах казней и зверских убийств. Если при Петербургском дворе Рожера Бутберга постигла неудача, то при Пекинском он, напротив, утешился. За усердие на местах казней он дважды награждался орденом «Двойного дракона». Милости Багдэхана не помешали Рожеру в 1913 году принять самое деятельное участие в организации в Харбине и Владивостоке торжеств в честь 300 Дома Романовых. Он ухитрился вовлечь в эти торжества даже японцев. Все шло неплохо, пока не вспыхнула мировая война. Тут плавный ход харбинской карьеры прибалтийского барона нарушила русская контрразведка. Она схватила его как шпиона, служившего разведком, держав германского блока на КВЖД. Тюремщик сам очутился за решеткой. Пройдя под конвоем по улицам Харбина, Рожер будберг предстал перед следователем-ротмистром Бакастовым, из-под пера которого вскоре выходит следующий протокол. 1915 год, октября 18 -го дня. В присутствии прокурора А. Д. Сульжикова обвиняемый показал «Беникс Гаузен Рожер Александрович, 49 лет, барон, приписан к трем дворянским собраниям – Лифлянской, Эстлянской и Курлянской губерний, месторождение Ковенская губерния, подданство русское по национальности немец, женат по китайскому обряду на китайской подданной Ли» имеет дочь в шести лет по имени Джун де Хуа. Мать Александра Бутберг, рожденная Анреп Эльмт. Брат Готгард живет в Тобольске. Сестра Мария Белони живет в Риме. Сестра Цицилия Дистельхорст живет в Дрездене. Сестра графиня Антуанетта Рачинская живет в Познане. Сестра Александра живет в Америке. Был ли за границей, был в Германии в 1893 году, ездил туда по делам наследства. Моя родная бабушка-графиня Цицилия Эльмт имела замок в Рейнланде, Пруссия. Я имею два дома в Харбине. Обвинен в связях с враждебными россией державами помогал бежать их военнопленным. Провозил бежавших на своем пароходе по Сунгаре. Через пять дней прокурор Сульжиков доносит начальству. В своем собственноручном показании барон будберг заявил, что он ненавидит и презирает русское правительство и русскую власть, причем он завещает своей дочери Джун-де-Хуа ненавидеть русских из глубины души так, как ее отец их ненавидит. Пока Бакастов, Сульжиков и другие канцеляристы разводили бумажную канитель вокруг титулованного Харбинского тюремщика-шпиона, царская империя рухнула. Барон, избежав веревки, выбрался на волю и с этого момента переключается с объяснений в ненависти к России на объяснение в любви к павшей династии Романовых. Даже в пору, когда кровавая эпопея монархической контрреволюции подходила к концу, он в своем заявлении на имя председателя правления КВЖД от 20 апреля 1920 года все еще хорохорится «Я немец, но мои предки уже несколько столетий состоят на службе русских царей». У этого своего родственника и остановился Алексей Бутберг, когда в начале июня 1918 года явился в Харбин, Здесь он связывается с Колчаком, начинает прислуживать ему будущему верховному правителю, у которого несколько позднее в Омске сделал следующую карьеру. 29 марта 1919 года назначен главным начальником снабжения армии Колчака, затем до октября 1919 года там же в Омске военный министр. А пока Алексей Бутберг в Харбине включается в челобитно-спасательные маневры Рожера Бутберга перед японскими и китайскими властями, кое-чего бароны все же добились. 28 июня 1918 года майор Куроки в Харбине Конфиденциально ставит обоих в известность для дальнейшей передачи поборникам монархической идеи в глубине России. В Токио заверили, что если русскому императору понадобится совершить переезд по японской или контролируемой Японии территории, ему будут оказаны достойные приемы и поддержка. Правда, предприятие не окупилось. Полки Гайды и Чечика, как, впрочем, и действовавшие заодно с ним банды Дутова, Семенова и Колчака, не оправдали вложенные в них манхэттенскими финансистами миллионы. Уже в те дни, замечает американский автор Сидней Харкейв, мало кто питал иллюзию насчет того, что Николаю II удастся получить место для своей могилы рядом со своими предшественниками по трону в соборе Петропавловской крепости. И все же факт таков, что Романовых одновременно пытались спасти два боровшихся между собой блока, каждый в своих интересах. Природа же их интересов в данном случае была одна. И Вильгельму II, и крайне правым Антантовским кругам, восстановленная в России монархия, представлялась как орудие дальнейшего подчинения и закабаления страны, раздела ее на сферы влияния и в кайзеровском или в японском варианте «территориального расчленения».